Глава 2. Пуховая перина Коттедж из желтого кирпича с красной черепичной крышей казался неудачной копией кукольного домика. Он стоял на отшибе, и мисс Твиттертон могла издалека видеть своих гостей. Поэтому, может, и не стоило так некрасиво высовываться из окна второго этажа и кричать громким, резким голосом, интересуясь, кто пришел и что им здесь всем нужно. Наконец дверь осторожно открыли, предусмотрительно надев цепочку. Мисс Твиттертон оказалась маленькой, светловолосой, сорокалетней старой девой. На ней был розовый фланелевый халат. В одной руке она держала подсвечник, а в другой колокольчик для вызова слуг. Она долго не могла понять, чего от нее хотят. Дядя Уильям ничего ей не сказал. Она даже не знала, что он куда-то уехал. А он никогда не уезжает без предупреждения. Он никогда бы не продал дом, не посоветовавшись с ней. Колокольчик в ее руке испуганно подрагивал, готовый в любой момент поднять в доме настоящую пожарную тревогу, если этот странный человек в очках вдруг начнет к ней приставать. Наконец Питер достал из кармана письмо Нокса, которое он предусмотрительно захватил перед отъездом на случай всяких недоразумений и протянул его через полуоткрытую дверь. Мисс Твиттертон взяла документ двумя пальчиками, как будто это была бомба или гремучая змея, резко захлопнула дверь перед носом Питера и отправилась на кухню его изучать. Видимо, письмо показалось ей убедительным, потому что через несколько минут дверь широко открылась, и их пригласили войти. — Прошу прощения, — сказала мисс Твиттертон, приглашая гостиную, обставленную зеленой бархатной мебелью и заваленной кучей мелких безделушек за то, что встретила вас так невежливо. Садитесь, пожалуйста, леди Питер Уимси. Мне ужасно неловко за этот домашний наряд. Но вы же понимаете, я живу совсем одна, а на прошлой неделе у меня украли курицу-несушку. Представить себе не могу, кто бы это мог сделать. И вся эта история мне совершенно непонятна. Я не знаю, что и думать. И что самое неприятное, так невежливо со стороны дяди. Что вы теперь о нас подумаете?» «Только то, что, к сожалению, пришлось разбудить вас в такой поздний час», — ответил Питер. «Сейчас только четверть десятого», — ответила мисс Твиттертон, укоризненно посмотрев на маленькие китайские часы в форме цветка. «Ничего страшного, конечно, но, знаете, мы тут привыкли укладываться рано. В 5 я уже должна кормить моих птичек, поэтому я и сама ранняя пташка. Кроме среды, конечно, у нас по средам вечером репетиция в церковном хоре». «Очень неудобно, потому что в четверг мне нужно быть на рынке, но так удобнее для нашего дорогого викария. Но поверьте, если бы я знала, что дяде Уильяму придет в голову такая необычная идея продать дом, я, естественно, встретила бы вас и принесла вам ключ. Подождите, пожалуйста, минут пять-десять, я немного приведу себя в порядок. Я могу поехать с вами, это ведь ваша прекрасная машина». «Пожалуйста, не беспокойтесь, мисс Твиттертон». Поспешно, сказала Харри, слегка беспокоенная ее предложением. Мы все захватили с собой. А миссис Рудл и наш слуга прекрасно смогут нам сегодня помочь. Если бы вы могли дать нам ключ. Ключ? а Да, конечно. Это просто ужасно. Вы не могли попасть дома, на улице так холодно. О чем только думает дядя? И, боже мой, это письмо меня так расстроило, что я с трудом понимала, что там написано. Так вы говорите, у вас медовый месяц? Как это ужасно, что он начинается с таких недоразумений. Надеюсь, вы хотя бы поужинали? Нет, не ужинали. Я не могу понять, как дядя мог так поступить. ну возьмите, пожалуйста, немного пирога и вот эту бутылочку домашнего вина. Это вино из репы. Я сама его готовлю. Вы знаете, оно такое приятно и так хорошо пьется. Мне очень нравится. И другим тоже. — Ну, нам так неловко вас беспокоить, — начала Харриет. Но мисс Твиттертон уже бросилась в буфету. За спиной Питер скорбно воздел руки к небу в красноречивом жесте немого отчаяния. — Вот, — торжествующий воскликнула мисс Твиттертон, — уверена, это поможет вам хоть немного восстановить силы. В этом году у меня исключительное вино. Доктор Джельфилд всегда берет бутылочку, когда приходит, но приходит он, слава Всевышнему, редко. У удивительно крепкое здоровье для моих лет. — С удовольствием попробую, — сказал Питер, принимая бутылку с проворностью, которая, конечно, могла быть вызвана жаждой. Однако Харрия подозревала, что ему просто не терпелось скорее уйти. — Давайте я и вам налью бокальчик. — Как мило с вашей стороны, — вскричала мисс Твиттертон. — Вообще-то сейчас уже поздно, но как не выпить за ваше здоровье? Ведь у вас медовый месяц. — Капельку, лорд Питер. Наш дорогой викарий говорит, что моё вино не так невинно, как кажется на первый взгляд. Боже мой, ну налейте же себе ещё. Мужчины же не так быстро пьянеют, как дамы. — Большое спасибо, — смущённо ответил Питер. — Ну, не забывайте, мне ещё нужно отвезти жену в Пеглхэм. — Один бокальчик не повредит. Ну, хоть полбокальчика. А теперь, конечно, вам нужны ключи. Минуточку, я сбегаю наверх. Так неловко вас задерживать. Я быстренько... А пока, леди Уимси, возьмите еще кусочек пирога, я его сама пекла. Я всегда пеку пироги сама, и для себя, и для дяди, но не могу понять, что на него нашло. Она выбежала. Питер и хари переглянулись. — Питер, бедняжка, мой бедный великомученик, вылей его скорее в кактус. Уимси окинул взглядом растение. Он уже и так чахлый, харет Я все-таки покрепче, чем он. Думаю, выдержу. Но ты должна меня поцеловать, чтобы отбить этот привкус. Но хозяйка-то особо довольно изысканная, если можно так выразиться. Она удивительно быстро запомнила твой титул. Знаешь, твое посещение просто озарило ее скучную, однообразную жизнь. Можешь не поверить, она теперь до конца жизни будет всем рассказывать, что принимала графиню Уимзи и графа. А кто был ее отец? о по-моему, пастух. Ну, тогда это был неравный брак, потому что ее матери должна быть мисс нокс Сейчас я вспоминаю, что она была учительницей где-то недалеко от Броксфорда. О, это многое объясняет. Тише, мисс Твиттертон спускается. На этом мы пока заканчиваем сплетничать о бедной женщине, хватаем ключи и быстренько исчезаем». — Ключи, — задыхаясь, сказала мисс Твиттертон, — большой от задней двери, но она закрыта на засов, а маленький от передней. Это очень надежный замок. Знаете, здесь надо быть осторожным. Его трудно открыть, если не знаешь, как. Но, может быть, мне все-таки лучше поехать с вами? — Не беспокойтесь, пожалуйста, мисс Твиттертон, я отлично умею обращаться с ключами всех мастей и размеров. Большое спасибо. Спокойной ночи. И тысяча извинений. Я должна еще раз извиниться за дядю. Не пойму, почему он поступил так легкомысленно. Надеюсь, что вы и там все найдете. Миссис Рудл вам поможет, она умная женщина. Харри заверила мисс Твиттертон, что Бантер со всем справится. Через некоторое время им, наконец, удалось вырваться на свободу. И второй приезд Телбойс ознаменовался несколькими важными событиями. Во-первых, миссис Рудл встретила их совсем по-другому. Вторым важным событием оказалось вино из репы. Питер сказал, что если кто-то вдруг захочет проболеть всю первую брачную ночь напролет, ему нужно обязательно попробовать вина мисс Твиттертон. К бантеру и миссис Рудл присоединился медлительный Берт, уже в своих злополучных штанах, но без ружья. Несмотря на такую грозную поддержку, миссис Рудл заметно присмирела. Дверь с трудом открыли. Бандер включил свет, и путники наконец вошли в просторную прихожую с каменным полом. Пахло пивом и сыростью. Направо была кухня, просторная, с низким потолком и прохладным каменным полом. Стены были обиты потемневшими от времени дубовыми панелями. Рядом с огромной белоснежной печью съела чистотой кухонная плита которое было придвинуто старинное деревянное кресло с отполированной временем резной спинкой. На разделочном столе была разбросана яичная скорлупа, хлебные крошки и засохший кусочек сыра. Натюрмор дополняли внушительных размеров чашка с остатками какао и агарок свечи в массивном подсвечнике. «Видите?» — сплеснула руками миссис Рудл. «Если бы мистер нокс меня предупредил, что уезжает, я бы все прибрала». Он, наверное, поужинал и уехал десятичасовым автобусом. Но он ничего мне не сказал и ключ не оставил, поэтому я здесь и не убрала. Но я сейчас все приберу, миледи, главное, мы смогли войти. Кухня грязная, поэтому не слишком красиво а вот комнаты вам понравится Пойдемте, я покажу вам гостиную. Это очень большая и светлая комната, и мебель там прекрасная. Посмотрите, милорд. Неожиданно она изобразила нечто напоминающее реверанс. Гостиная была, несомненно, больше и светлее, чем кухня. По обеим сторонам камина были симметрично расставлены два старинных кресла. Над камином висели старомодные американские часы с восьмидневным заводом. Миссис Рудл зажгла свечи. Огоньки весело заплясали на малиновой обивке кресел, красном дереве большого круглого стола, отражаясь в зеркалах и хрустале буфета и постепенно освещая большие зеленые растения в плетеных корзинах на подоконниках, радиоприемник в углу, над которым навис невероятных размеров кактус, медные катки, голубой плюш дивана, яркие ковры на темном дубовом полу. Вся эта разношерстная коллекция навевала мысль, что мистер Нокс обставил комнату вещами, которые он по дешевке приобрел на распродаже, а потом не сумел продать. Кое-что в комнате осталось от прежних владельцев, но, в общем и целом, это было достойное пристанище неутомимого перекупщика. Миссис Рудл со свечой в руках обследовала гостиную, поэтому они смогли насладиться зрелищем всей коллекции нераспроданного старья. — Отлично! — прервал Питер оду, которую миссис Рудл посвятила огромному радиоприемнику. — Если ветер в нашу сторону, он говорит очень громко. — А сейчас, миссис Рудл, все, что нам нужно, это поесть и согреться. Не могли бы вы принести еще парочку свечей? И пусть Берк поможет Бантеру принести еду из машины, а мы могли бы разжечь камин? — Разжечь камин? «язать... — или... нахмурилась миссис Рудл. О -о — Сэр, то есть милорд, я не уверена, что во всем доме найдется хоть один уголек. Мистер нокс здесь никогда не топил. Он говорил, что это слишком дорого. Готовит он на плите, там же и сидит прохладными вечерами. Я уж и не припомню, когда мы в последний раз в это время топили. Кажется, четыре года назад, когда здесь жила молодая пара. Тогда рано похолодало, но что-то случилось с дымоходом. Может, птичье гнездо? А мистер Ноукс не хочет его чистить. Говорит, что это целая куча денег. И потом уголь. Для плиты он не нужен. Это я точно знаю. Может быть, есть прачечный, но там уже давно никто ничего не стирал. Неуверенно заключила она. Я могу принести немного угля из дома, ма, — предложил Берт. Правильно, Берт, — согласилась мать. Наш Берт очень умный парень. «Принеси, Берт, и еще захвати свечи, и иди через заднюю дверь, и слушай, Берт, закрой дверь в подвал, а то так дует, просто беда. И еще, Берт, я, кажется, забыла сахар. Возьми в буфете и можешь насыпать в карман. На кухне должен быть чай, но мистер Нокс никогда не покупал сахар, а миледи, может быть, захочет». В это время неутомимый бантер, безуспешно перерыв всю кухню в поисках свечей, наткнулся на парочку подходящих медных подсвечников и яростно очищал их от нагара. По брезгливому выражению его лица все должны были понять, что для него чистота и порядок – важнейшие на свете вещи даже в самые тяжелые времена. — А если ее сиятельство согласится пойти со мной, — сказала миссис Рудл, приоткрывая дверь, — я покажу вам спальни. Они очень красивые, но две из них открывают только когда приезжают гости. Осторожны, миледи, здесь ступеньки. Сюда. Господи! Я все время забываю, что вы и сами прекрасно знаете этот дом. Я переменю постель, как только принесем свечи, хотя на ней никто и не спал с прошлой среды, просто не совсем свежие, одеяла нормальные, если вы не страдаете от ревматизма. Сейчас ведь все леди джентльмены, кажется, болеют ревматизмом. Вам будет тепло, хотя кровать уже очень старая, мисс, э, мэм, миледи. Мистер нокс хотел ее продать, но джентльмен, который пришел на нее посмотреть, сказал, что это старый хлам. И не дал мистеру Ноуксу ту цену, которую он просил. Когда мы с Рудлом обвенчались, я ему сказала, «Или я буду спать на кровати с медными набалдашниками, или вообще ничего не будет». Представьте себе, мам, я так и спала на кровати с медными набалдашниками».